Йосихико переночевал в хостеле у побережья, заранее найденном в сети, и наутро сел на паром до Адзимы. Вчера после сокровищницы он успел ещё посетить городской краеведческий музей, там он увидел некоторые вещи, найденные на городских раскопках, но они не имели никакого отношения к жрицам. «Ясно, ясно. Поэтому ты решил добраться до моего дома». «Ну, получается, что да». Садя с парома, Йосихико взял на прокат велосипед и минут через пять доехал до посвященного Тагицу Химонаками святилища Накадсу. Вернее, сначала пришлось пройти под каменными ториями, затем по горбатому мосту и, наконец, подняться по длинной каменной лестнице. Храм оказался по размерам гораздо меньше святилища Хэтсу, зато под цвету главного павильона становилось ясно, что это действительно древнее здание. Подойдя к нему, исихика позвал богиню, но та не ответила. Лакей решил было, что она куда-то ушла, но тут голова Тагицухима наками выснулась из окна конторы. «Я очень хочу тебе помочь. Если бы что-то знала, обязательно бы подсказала, но...» «А, подожди. Реклама кончается». Тагицу Химену Кэме, только что стоявшую окна прилавка, вновь исчезла внутри. Похоже, она обитала в конторе, пока отсутствовали священники. «Ты чем там занимаешься?» Воскликнула Исихика, засовывая голову в окно. Увы, прямо перед ним была стена, поэтому он почти ничего не видел. «Смотрю повтор прошлой серии, а то пропустила. Сегодня героиня наконец-то воздастся за её любовь, так что помолчи». «Ты смотришь сериалы?» Гецко, конечно, совсем в шаблоны скатились. В Японии где-то с 60 70 х годов принято, что в понедельник «Гецуёби», в девять вечера «Кудзи» идут сериалы, поэтому их называют гетско Просто удивительно, насколько легкомысленной казалась младшая сестра на фоне невозмутимых богинь, Кагане под ногами сихико смотрел куда-то вдаль и горестно вздыхал. «Я тоже говорил о сестре, чтобы не просила у тебя невозможного». Как это? Найти следы жриц, когда в мире людей о них не сохранилось никаких записей? В конце концов, Юсихика пришлось ждать целых 20 минут, пока то Гитсухимоноками наконец не вышло. Вот я так думаю. Будь у них какие-то записи, их бы давно уже отыскали. Поэтому я сразу понял, что обращаться ко всяким экспертам – гиблое дело. Они покинули святилище Накатсу и гуляли по плиточной дорожке близлежащего парка. Несмотря на скромные размеры, парк казался просторным благодаря тому, что располагался у берега моря. Над головой раскинулось ясное осеннее небо, на горизонте за волнорязами виднелся берег Кусио. Вот почему я решил, что полезнее всего будет опросить богинь, которые лично знали этих жриц. На самом деле, Исихик оказалось, что его расследование уже зашло в тупик. Куда уж ему, не учёному и не исследователю, доказать существование чего-то, что уже стёрлось из истории? «Может, тебе какая-то из жриц запомнилась больше других? Вдруг и найду что-то из её вещей, если пойму по этому следу». Каганэ стоял, поставив лапы на перила, и любовался морем. Волны мерно бились в волнорез. «Знаешь, их было не так уж и много», — начала Таги Цухимануками, поднимая глаза к небу. «Когда-то мы были богинями рыбаков, которые благодарили нас за улов. Постепенно между Японией и континентом стали ходить корабли, началась торговля, а мы стали защитниками морских маршрутов. Примерно в то же время в Японии появилась такая профессия, как жрица». Тагицухи Мануками поймала собственные волосы, развивающиеся от морского ветра. Это были простые и честные женщины, которые любили землю, море и семью. Они отличались тягой к эскетизму и ставили служение богам выше собственных желаний. Йосихика вспомнила королеве Нагусы. Она передала правление брату, погибла, но всё равно стала тем фундаментом, на котором вырос её народ. Должно быть, она тоже была жрицей, восхвалявшей этих богинь. «А, но одна среди них была ну такая строптивая!» Вдруг вспомнила Тагицу Химонуками, хлопнула в ладоши и повернулась к Юсихико. «Она была талантливее всех, кто был до неё, но мы с ней так намучились. Она ни в какую не хотела становиться жрицей!» Юсихико невольно усмехнулся. Он легко представил себя на месте этого человека. Она ломала алтари, убегала от нравоучения других жриц, могла во время спора легко кинуть в собеседника песком или камнем, А громче всего смеялась, когда растелила на каменные ступени влажные водоросли. Одна из старших жриц поскользнулась и упала в море. «Какая ты жестокая проказница!» «Не волнуйся, жрицу мы спасли». «Да дело не в этом!» Какого же страху натерпелась та бедная жрица, когда почувствовала, как падает в море? «Поверить не могу, что женщину с таким характером, пусть и талантливую, взяли в жрицы проворчал Кагане, поведя ушами. «И правда...» Йосихико всегда считал, что жрица должна быть невозмутимой и бесконечно грациозной в своём поведении и жестах, и уж тем более он не слышал о жрицах, которые раскладывают на ступенях скользкие водоросли. Тагицухимену Кэми покрутила головой, словно пытаясь найти нужные слова, затем посмотрела на море. «Выбора не было. Только так она могла по-настоящему войти в клан. Все поколения жриц были родом из этого клана». «Клана? Это было какое-то семейное дело?» – спросил Йосихико. «Именно». Таги Цухимэну каме «За нами ухаживал клан Хоса из Монакаты. Его ещё называли «кланом пловцов». Слово «Монакаты» по сей день встречается в храмах, посвящённых этим богиням. Её, Сану, нашли в море. А Люди с континента плыли в Японию, но их корабль потерпел крушение. Волны прибили к берегу город трупов и единственного живого ребёнка. Глава клана жалился над ней и взял к себе. «Понятно» а затем сделал жрицей, чтобы всему миру было ясно, что она вступила в клан. Отозвался к Гане и покачал хвостом. Она оказалась на чужой земле, где говорят на незнакомом языке, узнала, что вся её семья погибла, а потом ей сказали стать жрицей, что странного в том, что она взбунтовалась. Пробормотала Тагицухи Мануками, облокотившись на перила. Йосихико наконец-то стал понимать, почему эта богиня вступает за жрицу-проказницу. «Но тебе она нравилась, Тагицухи Мануками?» Спросил он. Тагицухима на Кэме удивлённо округлила глаза. Через секунду её плечи качнулись от смешка. «Верно. Особенно за небес «То есть она видела богов?» «Да. Поэтому Сана была не столько жрицей, сколько подругой богов». Без доли иронии сказала младшая богиня. «Когда она всё-таки решила стать жрицей, то взялась за ум и начала работать над собой. Но у нас с ней всё равно иногда были девичьи разговоры. Например, про одного рыбака-красавчика». Сана всегда выбирала украшение поярче, когда знала, что увидит его. А, ну ты не подумай. Будучи жрицей, она не могла встречаться с мужчиной, поэтому лишь смотрела на него издалека. Вот мне и приходилось каждый день слушать её печальной любви. Как же весело было разделять с ней радости и невзгоды. Тагицухимыну Кэми сложила ладони на груди и посмотрела в небо мечтательным взглядом. Ясихика стояла, охваченной смешанными чувствами. Видимо, с тех пор богиня не с кем было разговаривать, вот она и увлеклась сериалами. Иногда сестры даже ругали меня за то, что мы слишком сблизились, но я всё равно считала её своей младшей сестрянкой. Йосихико и Тагицу Химонуками встретились глазами, богиня усмехнулась. У неё было две старших сестры, но ни одной младшей. Поэтому Сана наверняка стала для неё отдушиной. А легкомысленная богиня наверняка быстро нашла общий язык с непоседливой жрицей. Я тогда жила в святилище Хэтсу, и Сана частенько навещала меня. «Что? Раньше так было?» Переспросил юсихика «Разве святилище Хэтсу посвящено не Итики Симахи -мануками? «Да. Я раньше была в Хэтсу, а моя сестра, Итики Симахи жила в Накатсу. Почему сейчас наоборот?» «Ммм, даже не помню. Кажется, эта сестра попросила меня поменяться». Таги Цухи Мануками покрутила головой, пытаясь вспомнить. «Видимо, этим богиням было не слишком важно, кому какой храм посвящен. Слушай, а спроси ещё у моих сестёр. Три рассказа лучше, чем один» предложила Тагитсу Химоноками, пока Юркава покачивались на ветру. «Да, я так и собираюсь сделать. С этики Сима Химоноками всё просто. Поговорю с ней, как вернусь на Кусю, но как быть с Тагури Химоноками?» Простым людям закрыт путь на Акиносиму, где обитает старшая сестра. Ладно бы он заранее договорился с ней об интервью, но в противном случае это далеко не то место, куда ему помогут попасть просто так. «А что, я могу её позвать? Хоть прямо сюда?» но давай доберёмся хотя бы до павильона Далеких Молитв» предложила Тагицухи Мануками, тут же войдя в положение лакея. «Какого ещё павильона?» «Это недалеко. Особенно на велосипеде. Давай!» Тагицухи Мануками побежала к велосипедной стоянке, так и не объяснив, куда ехать. Богиня села на заднее сиденье так что Исихика пришлось усадить упирающегося лиса в переднюю корзину. «Жрицы, которых я помню!» Павильон далёких молитв, о котором говорила Тагицухи Мануками, Находился на северном побережье острова, как раз с другой стороны от гор, рядом со святилищем Накадсу, этот павильон относился к святилищу Окицу и строился для женщин, которые не могли попасть на Акиносиму. Он стоял на небольшой продуваемой вершине и напоминал маленький храм. Домов вокруг не было, так что рядом с павильоном открывался прекрасный вид на Генкайнаду. «Да, Йосихико сказал, что хотел бы услышать наши рассказы». Тагури Химоноками, явившийся на призыв Тагицу Химоноками, обошла павильон, остановилась с левой стороны и вгляделась в границу между синевое небо и море. Там, на горизонте, еле виднелись очертания Киносимы. «Меня устроит любая информация. Говори всё, что может помочь выйти на след жрец», — добавила Исихика, глядя на невозмутимое лицо богини. Он раньше замечал, что она, в отличие от Тагицу Химонуками, выглядит не только прекрасной, но и властной. Возможно, груз ответственности за защиту островов и придавал её внешности особенный оттенок. «Жрицы, которых я знала, были как одна смиренные и благородная. Эти славные девы возносили нам молитвы и благодарности от всей души. Я помню их всех по именам и даже лицам. Очень жаль, что ты не можешь увидеть мои воспоминания». Тагорихим и Ноками печально улыбнулась, качнулись золотые украшения в волосах. Именно эта богиня попросила Лакея найти следы жриц, скорее всего, её чувства к ним самые сильные среди сестёр. Был такой обычай, когда новая жрица впервые прибывала на Акиносиму а она на три дня запиралась в одиночестве и ждала глаза свыше. Только те, на кого снисходило откровение, становились полноправными жрицами. «Иначе говоря, мы были вправе выбирать тех, кто будет нам служить». Но однажды нам попалась совершенно невероятная девушка. Тагори Химонокэми ненадолго прервалась и устало вздохнула. Она отличалась от всех остальных невероятным простодушием, а её разум был чистым, словно родник. Но она родилась на континенте и не знала японского. Если Хика догадался, что Таги Цухи Монуками уже рассказывала об этой девушке, он приглянулся с Кагане, продолжая слушать богиню. «Обычно между людьми и богами нет языковых барьеров. Наши слова могут проникнуть в душу уроженца любой страны. Поэтому девушка мигом начала понимать нас, мы одобрили её на должность жрицы и попросили передать рыбакам обещание богатства улова. Но она в ответ сказала, что не знает, как это сделать». Тагари Хьюману Кэмми прикрыла рукавом рот и сдержанно усмехнулась, вспоминая прошлое. Пока она возвращалась обратно на Большие Острова, мы научили её читать и писать. Ей до нас пытались учить, но она долгое время наотрез отказывалась становиться жрицей, поэтому ничего не запоминала. Но на самом деле это была умная девушка, поэтому стоило ей перестать капризничать, как учёба пошла легко. «Это случайно?» Робко вмешался Исихика, слушая рассказ в смешанных чувствах. «Не та самая девушка, которая постелила водоросли на лестницу, из-за чего одна из жриц кувыркнулась в море». «А откуда ты знаешь?» Та Химону Ками обернулась вытрещенными глазами. «Ага, так и думал», — пробормотал про себя Исихика, почёсывая затылок. Упавшая жрица тоже вряд ли подозревала, что останется в памяти богинь в первую очередь из-за того случая. «Я так и знала, что ты тоже лучше всего помнишь, Сану?» Подала голос Тагицу Химону Ками, на траве и смотревшей на сестру. Таких проказниц ещё поискать надо? Долго же мы мучились, пока не сделали из неё полноценную жрицу. Сёстры улыбнулись друг другу, и это была улыбка не только ностальгии, но и семейной дружбы. Я всегда находила о чём рассказать Сане, когда она приплывала на Акиносиму. Она слушала, как я говорю, о ритуалах, о Японии, об отношениях между людьми и богами. Со временем и у меня появилось что послушать. Она рассказывала о своей родине на материке, о своих покойных родителях, Даже о своих чувствах, которые скрывала от новой семьи. Йосихико посмотрел на остров, виднеющийся на горизонте. Каково это – потерять семью, навсегда попрощаться с родиной и жить в новом месте под новым именем. Должно быть, ей пришлось несладко, ведь многое в Японии так или иначе напоминало ей, что она чужая на этой земле. Возможно, что общение с богинями, которые намного выше людских предрассудков, было для Саны одной из немногих возможностей отвести душу. А ещё раскрыла Сане одну тайну. «Тайну?» – переспросил Исихика, и на губах Тагури Химоноками появилась детская улыбка. «Имена, которые дают нам люди, со временем меняются. Сейчас я Тагури Химоноками, но раньше меня называли тагиребима Сана единственная жрица, кому я сказала это имя». Сколько же доверия понадобилось, чтобы раскрыть такой важный секрет? Исихика вновь задумался об отношениях, которые связывали жрицу и богинь. Должно быть, они и правда стали друг другу сёстрами. Сана была нашей последней жрецой. Возможно, именно поэтому у меня к ней особые чувства. Кажется, она навсегда покинула наши берега где-то в седьмом веке по календарю людей. С тех пор на Акиносиму никогда не вступала нога женщины. Дуновение морского ветерка нежно погладило щёку. В глазах Тагурихимы ногами виднелась смесь сладкой тоски и одиночества. «Почему же она уплыла, если у вас сложились такие хорошие отношения?» Фраза «Навсегда покинула наши берега» зацепила Исихика. Жрица была непокорной, но умелой и любимой богинями. Почему она покинула их? «Конечно, я могла бы ответить на этот вопрос», сказала Тагари Химоноками после небольшой паузы и посмотрела на Исихика. «На лучше задай его Итикисима Химоноками». Тагицу Химоноками почему-то посмотрела на сестру взволнованным взглядом. Имя Итикисима Химоноками происходит от выражения «Ицкусима». «Буквально почтать остров», — объяснил это горе Химоноками, пока её золотистые волосы слегка покачивались на ветру. Её назвали так за то, что она трудилась на благо Божественного острова. Именно на её плечах было воспитание всех жриц. Богиня вновь посмотрела на открытое море. Это она убедила проказницу стать жрицей, это она общалась с ней больше всего, и это она приказала ей навсегда покинуть остров».